Глава двадцать первая Припасённая с собой еда пришлась кстати. Мальчишки мигом выхлебали литр молока в прикуску с булкой и докторской колбасой. Я успел урвать себе один бутерброд, как они уже закончились. Не буду показывать пальцем, кто с голодухи глотал куски, не жуя. Зато после перекуса Жданов сразу повеселел. Да и Валентин обрадовался нашему появлению. «Страшно тут», — признался он. Кажется, что кто-то ходит вокруг, топает и сопит. А еще крыльями у окна хлопает, будто гигантская птица. «Подумаешь», — фыркнул осмелевший пацан. «Я в парке полдня под деревом просидел, и ничего. А ты тут, как на курорте, отдыхаешь. Дверь на замке, решетки на окнах. Кто к тебе заберется? «Ага, я бы лучше в лесу посидел, чем со старым мертвяком по соседству», — буркнул Валька. «Каким таким мертвяком?» встрепенулся Жданов. «Таким, какого майка в озере обнаружила». Серьезно, Мальчишки округлились глаза. «Сегодня, да. Поэтому всех из воды погнали. А где, говоришь, он лежит? Айда посмотрим». «Оно вам надо?» Я поморщилась, точно знаю, что в трупах ничего привлекательного нет. «Но пойди докажи это подросткам, которых разобрало любопытство». «А как же, настоящий мертвец!» Один я бы к нему не сунулся, а вместе не так страшно», — закивал Каплин. «Ладно, идем, взглянем на него одним глазком», — согласилась я нехотя. Идти было недалеко, в соседнее помещение, которое запиралось на замок снаружи. Но я уже знала, где лежит запасная связка, и раздобыла ключ. Попав в изолятор, который успел пропитаться сладковатым запахом, я прежде зашторила занавески и только потом включила свет. Кости, накрытые простыней, лежали на кушетке. Мы осторожно приблизились, а Валька отдернул край белой материи. Вблизи вид оскаленного черепа, обтянутого кожи, и кости со шметками плоти выглядели жутковато. Однако я пересилила отвращение, заинтересовавшись заостренной деревяшкой, застрявшей между ребер костяка. Вот это да! цокнул языком Жданов. кому расскажу, не поверит. Я же обратила внимание не только на явную причину смерти найденного костяка, но и на его физиологические особенности. Клыки на верхней челюсти проломленные черепушки выдавались вперед и выглядели крупнее других зубов. Неужели я обнаружила вампира? Интересно, это на самом деле кто-то из погибших 17 лет назад отдыхающих? Может, тёзка нашего общего знакомого? Герман Ампирский? Если так, тогда понятно, почему доктор до сих пор не вытащил кол, застрявший в раздрубленной кости грудины. Это что за деревяшка? заинтересовавшись, Ждана вткнул пальцем в торчащую из трупа палку. Кому понадобилось убивать человека таким странным способом? Он что, вампир? Мы нашли труп вампира? Все может быть, я пожала плечами. А что будет, если вынуть кол? озадачился вопросом Валька. Он же не очнется? Кто очнется? Тут же половина костей нет. Плоть давно истлела, так что это просто старые кости. Сознанием дела заверил Жданов. То есть, если вытащить кол костеку, ничего не будет? Переспросил Каплин. А что, по-твоему, будет-то? Расхрабрился пацан. Бестолковые разговоры мальчишек начинали раздражать, поэтому я осмотрелась на предмет того, что пригодится для побега. Но в самом изоляторе ничего полезного не хранилось, а вот в шкафчике у доктора в кабинете я видела медикаменты, бинты и всевозможные медицинские приспособления, вроде тонометра, капельницы или шприцев. Я решила поживиться чем-то более существенным, чем старые кости, когда сзади раздалось странное «упс». Чувствуя, что это «упс», неспроста я медленно обернулась. Валька стояла над костяком, сжимая в руке деревяшку а из проломленной грудной клетки сочилась черная жидкость, хотя взяться ей там неоткуда. Положил бы ты эту штуку на место. Я покачала головой. Мало ли, какая там зараза скопилась. Отравишься еще трупным ядом и превратишься в зомби. Последнюю фразу я добавила в шутку, но Каплин побледнел и брезгливо отшвырнул деревяшку в сторону. Та глухо ударилась об пол и закатилась под кушетку. Уставив руки в бокам, я взглядом показала подростку, чтобы лес возвращал потерю. «Зачем? Ты же сама сказала». Я пошутила, а ты и поверил. Хмыкнула, стараясь не выдавать охватившего волнения. «Подними кол и верни его на место. Ты же не хочешь, чтобы в лагере объявился голодавший вампир?» «А он что, и в впрямь живет? Жданов испуганно икнул и попятился к выходу. А откуда мне знать? Ну, сами подумайте, костяк с одного озера с этой деревяшкой достали». И сюда приволокли просто так. Как минимум, это улика. И орудие убийства. Каплин подобрал, наконец, выброшенную деревяшку и попытался всунуть ее обратно в костяк. Не тут-то было. Хрупкие обломки ребер крошились, а кол заваливался, не желая держаться прямо. В этот момент за тонкой стеной медпункта раздался заплетающийся голос Бложкина. — "Ариш, ты не выключила свет в изоляторе? — Непорядок, надо выключить. Судя по интонации, доктор был навеселе, да и Арина Ильинична глупо хихикнула, пообещав, что немедленно проверит и исправит оплошность. Мы переглянулись. Нам с Аждановым достанется, если тут застукаю. Уходим. Я беззвучно указала на дверь, но прежде накрыла тело простынкой. кол Валька прихватил с собой, не сообразив сразу, куда его деть. Я выскользнула из изолятора, проклиная скрипучие палы, и прошмыгнула в соседнее помещение. Мальчишки держались позади, топая как слоны. Хорошо, что успели закрыться у Вальки до того, как в коридор валился Блошкин. Окно второго изолятора выходило на другую сторону, поэтому я быстро потушила свет и подтолкнула Вальку к спальному месту. Жестами объяснила, чтобы парень притворился спящим. А нам с ничего не оставалось, как забраться под кушетку. От двери наше убежище сразу бросалось в глаза, поэтому я стянула с постели пододеяльник опустила его до пола и затихла, подавая пример Лёшке Жданову. «Ариша, проверь мальчишку, а я пока на другого постояльца взгляну». В коридоре раздались гулкие шаги, от которых деревянный пол заходил ходуном. Я задержала дыхание, когда дверь в комнату распахнулась, освещая вход прямоугольником тусклого света. На пороге возник женский силуэт, а вместе с ним в помещение проник цветочный аромат сигнатюра с пряными восточными нотками. Я безошибочно угадала запах, потому что так же пах пузатый флакон в белой коробке, с стеснённой золотой надписью, который стоял у матери на трюму. Нам, сестрой, запрещено было к нему прикасаться. Медсестра подошла ближе. Носки ее лакированных туфель оказались прямо передо мной. Женщина склонилась над кушеткой, поправила пододеяльник, подобрав его с пола, после чего вышла на цыпочках и прикрыла за собой дверь. Легкий скрежет ключа в замке означал, что нас заперли. Но это мелочи. Я даже не сомневалась, что мы выберемся. Вот если бы Арина Ильинична оглянулась, то непременно обнаружила нас. С ее уходом Жданов шумно выдохнул. Фух, пронесло. Валька, ты там живой? Спрашиваешь, отозвался Каплин шепотом. Я уж думал, все, попались. Ш, слышите, что это? Сделав знак ребятам, чтобы замолчали, выбралась из-под кушетки. Подкралась к двери на цыпочках и приложилась к ней ухом. «Что там?» — насторожились мальчишки. «Как будто что-то упало», — пробормотала я. «Ариша, беги!» — громом пронзил тишину отчаянный вскрик доктора. В следующий момент медсестра истошно завизжала. Раздалось гортанное рычание, послышались звуки борьбы и звон битого стекла. Затем шум ненадолго утих. Мы испуганно переглянулись. Не Блошкин же с Коноваловой подрались там. Они, наоборот, спешили уединиться, если я правильно поняла. Внезапно соседняя дверь резко распахнулась, и громкое рычание повторилось. Я бесшумно отступила в угол изолятора. Единственное место, которое не просматривалось с порога если распахнуть дверь. Приложив палец к губам, знаками показала мальчишкам, чтобы не шумели. В коридоре противно заскрипели половицы, прогибаясь под тяжелым весом. Затем дверная ручка пришла в движение, будто кто-то дергал ее с той стороны. Валька быстро сообразил, что на этот раз притворяться спящим не выйдет. Он соскользнул с кушетки и переместился ко мне. Его примеру последовал Жданов но в темноте не увидел стул, зацепил его и опрокинул с грохотом. Тотчас хлипкое дверное полотно содрогнулось от ударов, а на пол полетели обломки. Нам повезло, что поверх деревянной двери приварили металлическую решетку. Она хоть слова доброго не стоила, дверная коробка ходуном ходила, но все же понадёжнее фанера оказалась. Незваный гость ненадолго отступил, предоставив нам передышку. Я перехватила у Валентина кол и крепко сжала деревяшку в ладони. Если мы случайно старого вампира пробудили, то остановить его можно только одним способом — вонзить кол обратно в сердце. Лучше бы сделала это сразу, как только заподозрила неладное. Теперь же полумёртвая тварь вкусила свежей крови и хотела еще. Без боя я не сдамся, но шансы на победу в этом слабом физическом теле сводятся к нулю. Пробужденные после спячки вампиры отличались буйным нравом и невероятной силой. Пока они не насытятся, разговаривать бесполезно. «Надо забаррикадироваться. решетка долго не продержится», — Шепотом предложил Валька. Мебели в изоляторе практически не было, только кушетка, стул и стол. Последний мы подтащили к дверям, повалили на бок и перегородили вход. Для надежности еще собственными телами подперли, устроившись на полу. Так в ожидании и уснули, когда усталость взяла верх. Проснулась я от того, что солнечный луч нахально проник в комнату и светил прямо в глаза. Заворочавшись, неожиданно поняла, что прикорнула на плече у Вальки. Он обнял меня и дрых, свесив голову вниз. Лёшка же растянулся на полу, умастив голову на моих коленях. А башка у него, между прочим, тяжелая. «Мы что, проспали?» — встрепенулся полусонный каплин, которого я потревожила, выворачиваясь из объятий. «Похоже на то». Я поморщилась, чувствуя каждую затёкшую клеточку. «Эй, Соня, вставай, чего разлёгся, как у себя дома?» Растолкала Жданова. Подъем. Мальчишка ни в какую не хотел просыпаться, что-то пробормотал вроде. Мама еще пять минуточек, повернулся на другой бок и засопел. «Ну и что с ним делать?» Попросила Валентина подать подушку. Подложила ее пацану под голову, после чего поднялась. Затекшие мышцы требовали движения, поэтому я, ничуть не смущаясь, сделала разминку. Судя по тому, что солнце едва показалось над горизонтом, до побудки еще пара часов в запасе. Пожалуй, успею посетить душ и освежиться. Жаль, только завтрак придется пропустить. Слишком многие ребята попали в подчинение к вампирам. Они вряд ли позволят мне беспрепятственно уйти. Но прежде следовало подумать, как выбраться из изолятора. При дневном свете ночное приключение утратило остроту и казалось чем-то нереальным. Вот только проломленная в нескольких местах дверь доказывала, что нам ничего не приснилось. Мне удалось просунуть руку в такой пролом и нащупать замок. Как оказалось, ночной кошмар выдрал язычок из пазов, только душку из петли вынуть не сообразил в темноте. Я осторожно приоткрыла дверь и огляделась. Готовая в любой момент юркнуть в комнату, но присутствие мертвеца не ощущалось. Только окровавленные следы голых стоп на полу и борозды царапин доказывали, что он действительно рвался к нам. Во втором изоляторе сломанная мебель валялась в перемешку с битым стеклом и щепками. Кровь успела подсохнуть, но алые брызги фонтаном окропили пол, стены и даже потолок. Однако доктор и медсестра куда-то запропастились, как и сам монстр, следы которого вели к входной двери.